Когда она проснулась, ничего не изменилось. Валентина спала в комбинации, сейчас, наспех одевшись, побежала в палату Александра. Рядом с ним сидела сестра. Лицо сына было таким же, смертельно бледным и застывшим, как накануне. — О, Боже! — пробормотала Валентина. Она провела неподвижно несколько часов. Два доктора вошли в палату, обследовали Александра и о чем-то посовещавшись между собой с мрачными лицами. «Что случилось? Почему он?» — охнула Валентина, изнемогая от страха и усталости. «Вероятно, от удара образовалась гематома, которая давит на мозг», — мягко ответил доктор. «Необходимо подготовить Александра к операции. Нужно удалить гематому, чтобы снять давление». Валентина сидела в коридоре на маленьком стульчике. Здесь, в Новом Орлеане, никто не мог ей ни помочь, ни хотя бы утешить. Лейла далеко, в Лос-Анджелесе, а Саттон в Лондоне. У нее никого не осталось. Она была такой же бесконечной, одинокой, как в детстве. Дверю распахнулись, и двое санитаров вывезли на каталке Александра. Валентина немедленно вскочила и хотела коснуться лица сына, но медсестра осторожно перехватила ее руку. Каталку подтолкнули к операционной. Валентина снова села и приготовилась к долгому ожиданию. Прошло три часа, прежде чем вновь послышался шорох шин. Валентину не допустили в палату. Доктор увел ее, и она успела только увидеть, как... Изо рта сына торчит что-то черное и блестящее. Зачем эта трубка у него во рту? Она не дает трахеи закрыться. Скоро она не понадобится. Как прошла операция? В точности, как намечалось. Давление на мозг устранено, и когда действие наркоза кончится, мы ожидаем улучшения. Остается только ждать. Никогда в жизни... Валентина не думала, что ожидание может быть настолько мучительным. Она не шевелилась и не спускала глаз с часов, висевших на стене напротив. Наконец старшая медсестра вышла из палаты и тихо сказала, «Вы можете ненадолго войти и взглянуть на него. Скорее всего, никаких изменений в его состоянии не произойдет до самого утра. Вам не мешает немного отдохнуть». Валентина стояла у кровати. Уродливую штуковину вынули из рта Александра. Он лежал на боку, а рядом на стуле, который раньше занимала Валентина, сидела сестра. Валентина впервые видела сына таким неподвижным и молчаливым. Он всегда был энергичным, жизнерадостным, загорелым и взлохмаченным. Теперь волос не видно, вероятно, их сбрили. Голова перебинтована, и трубка зловеще змеится из-под простыни к бутылке на полу. Палентина легко коснулась руки сына и вышла. Она ничего не может сделать для него, только быть рядом. На следующий день ей позволили сидеть подле него и держать его за руку. Валентина больше не задавала вопросов при виде постоянно сменяющихся докторов, проводивших один осмотр за другим. В середине четвертого дня сестра, проверявшая пульс Александра, на миг застыла и выскочила из палаты. Тут же появились врачи, и Валентину выставили в коридор. «В чем дело? Что случилось?» — допытывалась она. Но двери закрылись у нее перед носом, и Валентина, подавив рыдание, опустилась на тот же стул. Первым с ней заговорил хирург, оперировавший Александра. — Мне очень жаль, миссис Хайратис, но состояние вашего сына резко ухудшилось, и вам лучше сообщить обо всем его отцу. Валентина тупо уставилась на него. Хирург, привыкший к подобного рода потрясениям, терпеливо повторил. — Отец — ребенка. Ваш муж... Думаю, необходимо его уведомить. Валентина, не непонимающе, покачала головой. Мой муж умер? Хирург наконец вспомнил. Ее мужем был Паулос Хайротис, греческий пианист, утонувший в бурю. Бедняжка уже перенесла одну трагедию, теперь другая может в любую минуту обрушиться на нее. В таком случае пусть приедут ваши родные, сочувственно... — посоветовал он. В широко раскрытых глазах Валентины плеснулся ужас. «Вы хотите сказать, что мой сын умирает?» «Нет, конечно, нет. Мы не должны терять надежду, но если у него есть близкие родственники, необходимо объяснить им, что состояние мальчика крайне тяжелое». — Нет, — прошептала Валентина, сжимаясь на глазах, так, что помятый костюм из голубого полотна казалось, вмиг обвис на ней. — У нас никого нет. — Ясно. Хирург подошел ближе и помог ей подняться. — Вы можете посидеть с ним. Он открыл двери. Валентина замерла на пороге, не сводя глаз с маленькой жалкой фигурки на постели. Мистер... Видал ракоше, срывающимся голосом пробормотала она. — Пожалуйста, позвоните мистеру Видалу. Она метнулась к постели, сжала безжизненную руку сына и разрыдалась. Всю ночь она не отходила от него, мысленно требуя, приказывая, умоляя открыть глаза, сказать хотя бы слово. Когда первые серые лучи Пробились сквозь щели. В жалюзи Валентина начала говорить с сыном так, словно он был в сознании, напоминая о счастливых днях на Крите, о прогулках у подножия гор, где они собирали цветы, о музыке Паулоса, солнце и песке. Она прижимала его ладошку к щеке, вновь и вновь рассказывая о Лондоне, о том, как они бродили по берегу Темзы, и он был закутан в огромный шарф, из которого выглядывали только глаза». Никто не тревожил Валентин. Непрерывный монолог, казалось, немного ее успокаивал. Слегка улыбаясь, она описывала путешествия на Куин Мэри, их жизнь в плазе, и ежедневные походы с Руби в центральный парк, а потом в театр, где Александр часами сидел на репетициях Гетде-Габлер. Она говорила обо всем, что они делали вместе, о людях, которых любили. Паулосе, Лейле, Сатане, о том, как, отправившись на юг, а не на север, она стала бы горничной в Сан-Диего, о новом Орлеане, об их путешествии на пирогах по бесконечным мрачным болотам, об элегантном старомодном пароходике, о неожиданном желании Александра стать профессиональным игроком, об их пикнике, шампанском и музыке, наполнявшей город, а кухне, которую он любил. — Ты можешь остаться, дорогой, — шептала она со слезами, — я не отправлю тебя в школу, только открой глаза и улыбнись мне, пожалуйста, прошу тебя.